Боксер сдает кровь, медсестра завязывает жгут. Так, кулачком работаем, работаем кулачком. По корпусу или в челюсть. <связывая> С грузовой машины на легковую упало плохо закрепленное бревно. Из поврежденной машины вышла заплаканная женщина. Мой муж ни за что не поверит, что дерево налетело на меня, а не я на дерево. Объявление. В связи с поломкой компьютера для создания фотороботов Управление внутренних дел приглашает на работу граждан с богатой мимикой Папа, пап, а слова «трудно», «сложно» и «тяжело» — это синонимы? Нет, сынок, трудно отказаться от предложения «выпить». Сложно рассчитать свою оптимальную дозу, а тяжело это уже утром. Ратаска, прикинь, у меня сегодня родители в театр идут. Ой, с натёвкой?